на переходах лестниц, в висячих садах, на крышах уступов. Зрелище могучего города продолжалось недолго. Началась речевая передача. «Продолжается обсуждение проекта, внесенного Академией направленных излучений», заговорил появившийся на экране человек, «о замене линейного алфавита электронной записью. Проект не встречает всеобщей поддержки».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 сквозившую в его прежнем отношении к ней, и знала, что сейчас он читает в ее лице не только радость. Дарветер тихо опустил ее руку, улыбнулся по-своему неповторимо ясно и отошел. Товарищи из экспедиции оживленно обсуждали сообщение. Веда осталась в кольце людей, искоса наблюдая за Дарветром. Она видела, как к нему подошла Эв Дональ, спустя минуту присоединился Рэнбос.